Коты решают нарушить табу. Семнадцать раз пыталась взлететь Фортуната. Семнадцать раз она приподнималась в воздух на несколько сантиметров и падала на пол. Всезнайка от печали, совсем исхудавший, уже после двенадцатой попытки выдрал себе все усы и теперь только жалобно хныкал, и извинялся. Не понимаю. Я просто ничего не понимаю. Ну, спрашивается, что я сделал неправильно? Я же вызубрил наизусть всё теоретическое обоснование полёта. Я провёл сравнительный анализ указаний, оставленных Леонардо да Винчи на чертежах летательной машины с положениями статьи об аэродинамике, том 3 на А. Так почему у нас ничего не получается? Нет. Это ужасно. Ужасно. Остальные коты в ответ на извинения и объяснения все знайки понимающе кивали. Впрочем, гораздо больше их беспокоило то, как воспринимает происходящее Фортуната. С каждой неудачной попыткой взлететь молодая чайка становилась всё более мрачной и грустной. После семнадцатой неудачи полковник отдал распоряжение прекратить эксперимент. Опыт подсказывал ему, что самое опасное в таких случаях не отсутствие положительного результата, а потеря обучаемым веры в себя. Этого допустить было никак нельзя, потому что выращенная кота-чайка, впавшая в депрессию и уныние, ни за что не сможет подняться в небо. Осмелюсь выдвинуть предположение, что она, возможно, вообще не научится летать. Никогда, заметил секретарь. Может быть, она просто слишком долго прожила среди нас, и способность к полёту у неё полностью атрофировалась. Согласно имеющимся техническим данным и учитывая действие законов аэродинамики, летать она может. По крайней мере, это вытекает из рассмотренных мною разделов энциклопедии. Осторожно, промиукол всезнайка. Да что бы мне на упря электрического сея проревел Барлавента. "Она чайка. Чайки летают, а значит, и она должна летать. Вот именно, должна. А я должен её этому научить, потому что обещал её матери", напомнил Сорбос. "Между прочим, выполнение этого обещания дело чести для всех нас", торжественно заявил полковник. "Давайте признаем «Научить Фортунату летать у нас не получается. В таком случае предлагаю обратиться за помощью к третьим лицам из-за границ кошачьего мира», — промяукал Сорбос. «Говори прямо, старина, не темни, кара-мио. Ты к чему это клонишь?» — спросил его полковник. «Я прошу у вас разрешения нарушить табу». Я прошу об этом в первый и последний раз в своей жизни. Негромко произнёс Сорбус, глядя в глаза друзьям. Нарушить табу? хором воскликнули остальные коты. Спины их выгнулись, шерсть на хребтах встала дыбом. Говорить на человеческом языке нельзя, это табу. Так гласил древний звериный закон. Животные соблюдали его неукоснительно, и вовсе не потому, что не нуждались в общении с людьми. Просто кошки боялись. Основной риск здесь заключался в том, что никто и никогда не мог предугадать, как отнесутся к этому люди. Что бы они сделали с говорящим котом? Его наверняка посадили бы в клетку и подвергли бы куче дурацких экспериментов. Люди, они же странны, но никак не могут смириться с тем, что какое-то другое живое существо их понимает и более того, хочет быть понятым. Как там было прекрасно известно судьба дельфинов, которые, нарушив табу, стали вести себя с людьми слишком уж разумно. те не замедлили посадить их в специальные загоны и бассейны, чтобы выдрессировать и заставить принимать участие во всяких глупых водных представлениях. И такая вот печальная участь ожидала всех животных, которые неосмотрительно демонстрировали людям свой ум и способность к пониманию. Как же трудно существовать в узоре решёткой в клетке зверинца. И как унизительно для этой огромной кошки выходить на арену цирка, где какой-нибудь клоун засовывает голову ей в пасть, а попугаи, сидящие в клетках, и вынуждены повторять всякую чушь. В общем, примиукать что-нибудь по-человечески кому-то из людей означало подвергнуть огромному риску всех котов и кошек. Давай поступим так. Ты пока побудь с Фортунатой, поговори с ней успокой её, а мы пойдём в другую комнату и обсудим поступивший от тебя запрос, распорядился полковник. Долго-долго, несколько часов продолжались кошачьи переговоры за закрытыми дверями. Всё это время Сорбус просидел рядом с чайкой, которая, оставшись с ним один на один, даже не пыталась скрыть печаль из-за несбывшейся мечты. Совещание закончилось поздно, уже почти ночью. Сорбус вышел на встречу друзьям, чтобы узнать, какое решение они приняли. Мы, как полномочные представители братства портовых котов, разрешаем тебе нарушить табу. Ты можешь поговорить с человеком, но только с одним и только один раз. Но сначала нам вместе предстоит решить, перед кем из людей мы сможем раскрыть нашу тайну с наименьшим риском, торжественно объявил полковник.